— Увы, вы ведь знаете, дитя мое, что двор не очень снисходителен к таким грешкам. Но мы идем очень уж долго. Неужели мы еще не приехали? Еще шагов пятьдесят или шестьдесят. Свернем теперь налево, ваше высочество. — Значит, вы можете поручиться за Монтале? — спросила принцесса. «О, да. И она сделает все, что вы пожелаете?» «Все?» «С восторгом сделает?» «Ну, а лавальер?» «Спросила принцесса». «О, с ней будет труднее, ваше высочество. Она питает отвращение к лжи». «Однако, если она убедится, что это для нее выгодно...» Боюсь, что и это не заставит ее переменить своих убеждений. «Да-да», — да -да", сказала принцесса. «Меня уже предупредили об этом. Хм. Она ужасная лицемерка. Одна из тех же манниц, которые призывают Бога, чтобы прятаться за его спиной. Но если она не пожелает лгать что навлечет на себя насмешки всего двора и своим глупым и неприличным признанием прогневает короля. В таком случае мадемуазель де ля, бом, ля блан де лавальер пусть не посетует на меня, если я отошлю ее домой кормить голубей. Пусть себе там в Турени или в Близуа, уж я не знаю точно где, Играет постарали Эти слова были произнесены с такой энергией и даже жестокостью, что мадемуазель де Тонне Шарант испугалась. Поэтому она твердо решила лгать и говорить все, что ей прикажут. Наконец принцесса и ее спутница дошли до королевского дуба. Вот это место. Остановилась детонная шарант. Сейчас мы убедимся, было ли слышно. Проговорила принцесса. Ш -ш -ш -ш. Шепнула молодая девушка, позабыв об этикете и поспешно схватив принцессу за руку. Принцесса остановилась. «Вы понимаете, что слышно?» — сказала Атенайз. «Почему же? Слушайте!» Принцесса затеяла дыханием и действительно можно было отчетливо расслышать следующие слова, произнесенные нежным и печальным тоном. «Ах, говорю тебе, Виконта, Говорю тебе, что жить без нее не могу. При звуках этого голоса принцесса вздрогнула, и лицо ее ярко зарделось под вуалью. Теперь она схватила свою спутницу и, торопливо отведя ее шагов на 20 назад, где ее голос нельзя было услышать, прошептала ей, Останьтесь здесь, моя милая Атнайз, и покараульте, чтобы нас никто не настиг. Мне кажется, что речь идет о вас. Обо мне, ваше высочество? О вас, да. Или о вашем приключении? А я пойду послушаю. Вдвоем нас, пожалуй, заметят. «Ступайте! Приведите Монтале и обе подождите меня у опушки папка!» Видя, что Атенаис колеблется, принцесса продолжала, но уже тоном, не допускающим возражений. «Ступайте!» Атенаис подобрала свои шуршащие юбки и по дорожке между деревьями